Свинья снова захрюкала и ушла в свой хлев. Не успел швеек отойти, как из избы вновь вышла крестьянка, и осмотрев корыта, подошла к окну и радостно воскликнула: "Трофим Иванович, пойди сюда, посмотри, свинья выздоровела. Всё дочисто съела в корыте. Посмотри, посмотри, как будто вылезла". Из двери тяжело охая вышел старый мужик, и осмотрел корыта. Затем он залез к свинье в хлев, и было слышно, как он говорил крестьянке: Слава богу. Она уже ест. Жар у неё прошёл, уши не такие горячие, как вчера. Крестьянка перекрестилась, поклонилась кому-то неизвестному и спокойно вздохнула: "Слава тебе, Господи". Они закрыли дверь и ушли спать. В риге на охапке соломы, в которую уже шевелилась вошь, устраивал себе постель бравый солдат Швик, постелив под себя блузу и положив ранец под голову. Ну вот, видите, какой я принёс им радости, Господу Богу сделал удовольствие. А они люди-то прославляют Бога даже за то, что у них есть свинья. А это съел я, брат свинье по войне. А может быть, от свинья действительно сестрица моя по войне. Рассуждая так, Швейк быстро заснул. Он видел во сне бутон на банкете, среди чисто вымытых оходеток во фраке с белыми манишками и крестами на груди свиньей. Самая большая свинья произносит тост в честь всех царей, ведущих войну. Твою речь свинья закончила так: Раньше люди нас жрали, а теперь жрут вместе с нами. Война, друзья, приближает нас к людям, к равенству, согласию и братству с ними. Утром рано все проснулись без будильника, так как всех выгнал голод. Вленные вылезали как жуки из щелей и разбегались по деревне как тараканы по кухне, разыскивая хоть какой-нибудь провиант. Возле деревни лежало озеро. В нём они ловили лягушек и бросали их в котелки с горячей водой, под которыми дымился костёр из сухого камыша, и при этом подшучивали: "Есть можно. Собственно, самые весны лягушки у нас считаются лакомством. Едят их только те, кому надоели гуси и куры". Кое-кто с желудками послабее, не желая обрекать на голодовку живущих в России айстов и так страдающих из-за недостатка лягушек худо сочём, варил в котёлках листья малины и зелёные яблоки. Один венгер попробовал даже сварить два патаранташа, утверждая, что они сделаны из свиной кожи и что из них должен выйти хороший студень.